«Масоны!» Россия того времени была полна масонов. Представителями этого движения были все более-менее образованные и деятельные люди в дворянской среде, кроме, может быть, ближайшего к престолу круга вельмож, поскольку Екатерина на дух не переносила масонов. По ночам в особняках собирались особым образом Экипированные люди называли друг друга братьями, устраивали загадочные действия. Тайные общества были буквально везде. В обеих столицах, в дипломатическом корпусе, в армии, в образовательных учреждениях и во флоте. Многолетним масоном и розенкрейцером был старец Херасков. Директор Московского университета, и глава университетского благородного пансиона, где учился Василий, тоже были масоны. Причем не самые последние в иерархии. От жесточайшей выволочки, устроенной в свое время Екатериной, масонские ряды в России успели оправиться и пропагандировали свои ценности всеми способами. Например, через подконтрольные им школы для дворян. Их влияние не избежал и юный Василий. Его захватили идеи личного совершенствования и добродетели, столь характерные для этики масонства. Он даже сочиняет речь на эту тему. Какое счастье, что юношеская речь эта не сохранилась. Карамзин. Юный Жуковский знакомится с Карамзиным. То был первый русский по-настоящему большой писатель. Величина не по выслуге лет, а по таланту. Реформатор языка, литературный вождь, ставший автором первой русской истории. Они с Жуковским сдружились крепко и искренне. Это во многом было следствием взаимного тяготения противоположностей. То были разные темпераменты. Карамзин был на 16 лет старше состоял в ранге первого литератора империи. Жуковский же был молодым стихотворцем, подающим надежды. Общим для них был, наверное, патриотизм, хотя в те годы в России патриотизм был принят среди образованных людей. Эта дружба продолжалась до самой смерти Карамзина и не была омрачена ни завистью, ни склоками, несмотря на то, что Жуковский вскоре совершенно затмил Карамзина как поэта, Сказать по правде, в более поздней эпохе русской истории столь сердечного отношения литераторов друг к другу ожидать уже не приходилось. В Вестнике Европы, издававшемся под редакцией Карамзина, была осуществлена первая публикация Жуковского. То была элегия «Сельское кладбище», и год был 1802. Бедная Лиза. «Бедная Лиза» была наиболее известным литературным произведением Карамзина и главной программной повестью русского сентиментализма. Ее читали долгие годы, и уж точно до середины XIX века ее популярность не убывала. Дворянки, мещанки и поповские дочки проливали слезы над участью Лизы. В Москве появилась традиция ходить на Сергиев пруд вблизи Симонова монастыря, где якобы утопилась Лиза, и привязывать там к ветвям деревьев разноцветные тряпочки и выцарапывать надписи. Окрестности приобрели народную топонимику. Появились Лизина Слободка, Лизин Тупик и даже станция Лизина. Повесть произвела на Жуковского такое сильное воздействие, что спустя годы он, набросав Схему крупного произведения, возможно, романа под названием «Печальное происшествие, случившееся в начале 1809 года», назвал главную героиню Лизой, как у Карамзина. Сентиментализм, наверное, главным стихотворным манифестом русского сентиментализма, раз уж главным прозаическим оказалась бедная Лиза, хотя, боюсь, в те годы словосочетание «Стихотворный манифест» вряд ли было употребимо, стала элегия Жуковского «Сельское кладбище». Сентиментализм был большим и христианским движением вперед от пустословия барокко, от нечеловеческой холодности и расчетливости классицизма и циничного украшательства рокайля к сияющим образцам милосердия и торжества духа. Конечно, в рамках направления всевластия печали и ожидания неотвратимости конца стали излюбленными темами. Добавьте еще и смиренное размышление о смысле жизни на склоне дней, несчастную любовь, честную бедность и добродетельную юность и, конечно, тафофилию, тягу к кладбищам, и всему, что с ними связано. Но, признаться, особый отзвук, некое новое чувство, неведомое прежде, тут появляется. В рамках строгого классицизма герой мог бы стоять перед могилой великого человека, к примеру, перед мавзолеем Августа, и произносить примерно следующее «О Август, ты правитель мира, могучий император!» Стал ты ныне лишь легким прахом, тленом, Мавзолей твой разрушился, О, время ты всесильно!» И так далее. Теперь же сентиментализм, в русле которого была создана Элегия «Сельское кладбище», вернее, это перевод оригинального стихотворения Грея, предлагает образованному читателю, то есть практически наверняка представителю высшего сословия, проявить сочувствие не просто к тем усопшим, кто был могущественен при жизни, а к простым, известным людям, прожившим незаметную жизнь в деревне, не имея шансов достигнуть величия. Но просвещение, храм, воздвигнутый веками, угрюмую судьбой для них был затворен. Их рок обременил убожество цепями, их гений строгую нуждою умершвлен. Ах, тут, пожалуй, в этом мире пейзан, в этой стране, где среди девственной природы валы влекут плуг землепашца, и прелестные сельские девушки в национальных нарядах сбирают фиалки по склонам живописных холмов, подле церкви, крытой черепицую, на маленьком погосте, заросшем одичавшую розую жасмином, и декоративным табаком прогуливаясь средь покосившихся памятников, на коих порой и имен не разобрать на могилах бедных тружеников, унесенных струями леты в незапамятные времена. И ты, пришлец, путешествующий чужестранец, прольешь свою скупую слезу. Арзамас Арзамас – так называлось литературное объединение, в котором Жуковский состоял секретарем. Это было милое и смешное время. Противостояние славянофилов и западников – под гром которого прошел весь XIX век в России, выросла, можно сказать так, из литературной полемики Арзамаса с обществом любителей русского слова, возглавляемым знаменитым отставным адмиралом Шишковым, франкофобом, почвенником, выдающимся государственным деятелем и литератором крайне консервативного толка. Борьба эта выливалась в обмен пародиями, эпиграммами и сатирами, подчас весьма колкими и обидными. И Жуковский совершенно не выглядел в этой битве безобидным очкариком и мальчиком для битья. Скорее наоборот, он выступал как главный застрельщик этих пикировок. Тяжеловесом Арзамаса был Карамзин, которому было уже около 50. У всех членов группы были прозвища смешные и нелепые, Сборище были веселыми посиделками с чтением стихов и шутками. Из противоположного стана, от соратников Шишкова, тоже летели парфянские стрелы. Главной мишенью, наряду с Карамзиным, был, конечно, Жуковский, который был легко узнаваем в пародиях. Но стан поборников архаики, что ни говори, был в те годы представлен авторами второго ряда. Подлинных звезд там не было. Элегия «Вечер». Прочитывая Элегию Жуковского «Вечер», вещицу, сделанную умело и аккуратно, и увидевшую свет в 1806 году, я испытываю чувство, сходное с тем, что посещает меня при разглядывании одной картины. Был я как-то в гостях в подмосковном поселке, в одном из старых домов постройки конца XIX века. Дом интереснейший, хоть ветхо и запущенный, с момента возведения в нем не переложили ни бревна. Самым новым предметом в интерьере была трофейная немецкая радиола конца 30-х. А так шкафы, светильники, стулья, часы, ковры, подсвечники и зеркала – Все было ровно из конца девятнадцатого начала XX века. В том числе и огромная картина, занимающая пол стены, судя по подписи немецкая, пейзаж. На нее хотелось глядеть, не отрываясь. Изображение это сколь искусно, столь и фальшиво, поскольку каждая деталь там выписана с максимальной красивостью. Сосны строги и романтичны. Горы на горизонте грозны и великолепны. Уединенный домик с терепичной кровлею аккуратен. Садик прелестен. Облачка пухлы, как ляжки младенца. Речка, бегущая по камням, чудесна. А как милы стада овечек на склонах, по соседству с пухлыми альпийскими коровками щиплющие травку. И что самое интересное – Это невинное, совершенно наивное творение безвестного ремесленника каким-то необъяснимым образом нагнетает тревогу. Вечер столь красив, что заставляет читателя тревожиться. Но тут это рассудочный, тонко выполненный прием. Но посудите сами. Гармония приятна, муза. Благодатно. Юные розы, пенистые воды, Туманный вечер, пленителен закат, Холмы золотые, челнок легкий, Блестящая струя, гибкая ива, Волшебный луч, журчащий ключ, Небеса задумчивые, тихое светило, Бездна роковая, жизнь скоротечная, И, конечно, куда же без этого гроб безвременный. Ты идешь от поэтического штампа к штампу, вроде как знакомой дорогой. Мимо речки, в которую впадает ключ. Мимо рощицы, мимо рыбака, увлеченного своим делом. Видишь романтический город, отраженный в водах. Идешь себе и в конце, куда попадаешь ты, читатель, правильно, на кладбище. Да еще какое! К собственной могиле. Певец. В 1811 году, когда война в Европе ненадолго приостановилась, впрочем, Франция, желающая мирового господства, планировала продолжение, Жуковский пишет своего певца с таким началом. «В тени дерев над чистыми водами дерновый холм «Вы видите, друзья?» «Как вы думаете, что это за холм?» «Неужто могила?» «Да как вы угадали?» «Действительно оказалась могила. Кто же там похоронен?» «Бедный певец. Что же с ним стряслось?» «Но в мире он минутный странник был. Едва расцвел и жизнь уж разлюбил». И ждал конца с волнением и тоскою, И рано встретил он конец, Заснул желанным сном могилы. Честно говоря, если сон могилы был столь желанен, Зачем же волнение и тоска? Тут, вероятно, уместнее было бы Испытывать нетерпение с предвкушением. Здесь у ручья вечернюю порою Прощальную песнь он заунывно пел. Тут невольно подумаешь, что так ему и надо, заунывному. Но стоит сделать поправку на эпоху. В начале XIX столетия слова зачастую понимались по-иному, чем в наши дни. И «заунывный» тут означает «тоскливый» и коннотация, позволяющая отнести названные так звуки к тягомотному, несимпатичному пению, еще не была приобретена. Итак, сначала мы узнаем, что дерновый холм — могила, потом, что певца скрыла земля, сразу вскоре, что певец заснул желанным сном могилы, потом, что он в отсвете лет угас, Скорее за тем, что «погибло все», далее «могила, верный путь к покою», и нет певца, его не слышно, лиры, ну и, конечно, «бедный певец», повторенный аж шесть раз. Создается впечатление, что с могилами тут определенный перебор, даже с поправкой на эпоху. Нет ли тут предчувствия надвигающейся катастрофической по своим последствиям войны, Или это отголосок трагической влюбленности поэта? Машенька. Мария Протасова была племянница Василия. Она была дочерью сестры Жуковского по отцу и, в общем-то, близкой родней. Жуковский был у Машеньки репетитором и ухитрился без памяти влюбиться в племянницу. Впрочем, мать девушки и сестра поэта была против возможной свадьбы ссылаясь на христианский запрет браков между близкой роднёй. Сердце Жуковского было разбито. По идее, мать Маши была права. И с точки зрения медицинской генетики, такого рода брак был нежелателен. Впрочем, генетика еще не возникла. Самое интересное, что Машенька, дурнушка и умница, пребывавшая в тени старшей сестры-красавицы, была внешне если верить портретам, похоже на самого Жуковского. Было ли это античным притяжением нарцисса к своему отражению? Вариантом любви к самому себе? Как знать? Следует отметить, что Машеньке поэт долгое время посвящал все свои лирические стихи. В дальнейшем она вышла замуж за доктора-немца. И тут хочется написать, как вы уже догадались... Умерла молодой, а Жуковский установил над ее дерновым холмом памятник с крестом. Бедный певец. О, милый друг, пусть будет прах холодный то сердце, где любовь к тебе жила. Есть лучший мир, там мы любить свободны. Туда моя душа уж все перенесла. Война. Во время французского нашествия Жуковский записывается в народное ополчение. Участие в военных действиях ему принять не удалось. Он был в резерве. Это и благо, поскольку Жуковский не был воякой по призванию и сам прекрасно это понимал. Тем не менее его патриотический порыв в годину тяжких испытаний заслуживает самых лестных отзывов. Поэт поступил подобно плохому пловцу, кинувшемуся в воду, чтобы спасти близкого ему человека. Находясь в войсках, Жуковский написал знаменитое стихотворение «Певец в стане русских воинов», которое прославило его и впоследствии привлекло к его творчеству внимание августейшей семьи. «Отчизне кубок сей, друзья!»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 чем создал патриотическое стихотворение. Он примирил высокую трагедию момента с простыми образами, близкими каждому человеку. Тут нет ни Марсов, ни Витязей, ни громовержцев, нет одического парения, набившего оскомину за целое столетие, а есть лирическое обращение – к потаенному и сверхценному в каждом. Это стихотворение стоит сравнить с текстом Матусовского, созданным примерно через 150 лет. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. С чего начинается Родина? с заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет.